Глава 5. 7 октября. Вот уже 10 дней, как мы покинули Чарльстон. Для меня путешествие кажется приятным, и время течёт незаметно. Благодаря частым беседам с помощником капитана, у нас установились с ним весьма хорошие отношения. Сегодня Роберт Куртис сообщил мне, что мы находимся недалеко от группы Бермудских островов. То есть на широте мыса Гатераса. Измерения показали, что мы на 32 градусе 20-й минуте северной широты и на 64 градусе 50 минуте западной долготы, считая от Гринвичского меридиана. Мы познакомимся с Бермудскими островами и в особенности более подробно с островом Святого Георгия еще до наступления ночи, сказал мне помощник капитана. Как? спросил я. Мы приближаемся к Бермудским островам? Я думаю, что судно, вышедшее из Чарльстона по направлению к Ливерпулю, должно быть севернее и плыть по течению Гольфстрима. Без сомнения, господин, — возразил мне Роберт Куртис. Это то направление, которого обычно держится. Но на этот раз капитан, кажется, пожелал его изменить. Почему? Я не знаю, но он приказал взять курс на восток. И шанселор так и идёт. И вы не обратили его внимания на то, что я заметил ему, что это необычный путь, и получил ответ, что он знает, что делает. Во время этого разговора Роберт Куртис несколько раз хмурил брови, машинально проводил рукою по лбу, и я понял, что он не сообщает всего, что желал бы сказать. — Однако, господин Куртис, — возразил я, — сегодня у нас 7 октября, и теперь вовсе не время отыскивать новые пути. Мы не должны терять ни одного дня, если желаем достичь Европы до наступления дурной погоды. Безусловно, ни одного дня. Господин Куртис, не покажусь ли я вам слишком нескромным, если позволю себе попросить вас поделиться со мной вашим мнением о капитане Гентли. «Я думаю», — ответил он мне, — «я думаю, что он мой капитан». Этот уклончивый ответ несколько меня обеспокоил. Роберт Куртис не ошибся. Около трех часов вахтенный увидел землю, обрисовавшуюся пока в виде тумана на горизонте. В шесть часов я и оба Литурнера взошли на мостик посмотреть на эту группу сравнительно невысоких островов. Вот, сказал, обращаясь ко мне Андре Литурнер. Тот очаровательный архипелаг. Та же вописная группа, которую ваш поэт Томас Мор воспел в своих одах. Ещё в 1640 году изгнанник Вольтер с энтузиазмом описывал эти острова. И если я не ошибаюсь, английские дамы в течение некоторого времени носили шляпы, сделанные из листьев пальм, растущих на этих островах. — Вы правы, мой дорогой, — ответил я. Бермудский архипелаг был очень известен в 17-м столетии но в настоящее время о нём совершенно забыли. «А моряки, — заметил Роберт Куртис, — держатся совсем иного мнения об этих островах, нежели поэты, описывающие их с энтузиазмом. И это происходит потому, что Бермудские острова, пребывание на которых так пленило поэтов, малодоступны для судов благодаря тому, что на протяжении двух или трех лье они окружены подводными камнями, которых особенно боятся мореплаватели». Добавлю ещё, что воспитая поэтам и ясность неба на этих островах весьма часто сменяется сильными ураганами. Бури, которые опустошают Антильские острова, доходят и до Бермудских, и здесь становятся в особенности ужасными. Я совершенно не советую мореплавателям доверяться рассказам Вальтера и Томаса Мора». «Господин Куртис», — возразил с улыбкой Андре Ле Турнер, «вы правы. Поэты...» Равно как и пословицы «существуют для того, чтобы один опровергал другого». Если Вольтер и Томас Мор считали эти острова весьма привлекательными, то, наоборот, Шекспир, величайший из ваших поэтов, сделал их ареной самых ужасных сцен своей бури. Плавание в этих местах по соседству с Бермудским архипелагом действительно весьма опасно. Англичане, которым принадлежат эти острова со времени их открытия, пользуются ими только как военной базой, лежащей между Антильскими островами и Новой Шотландией. Со временем этот архипелаг, насчитывающий уже теперь около 150 островов и островков, сделается еще более многочисленным, ибо безостановочно образовываются новые острова, которые когда-нибудь соединятся между собою и составят новый континент. Ни трое других пассажиров, ни супруги Кир не сочли нужным подняться на мостик, взглянуть на этот любопытный архипелаг. Что касается мисс Герби, то не успела она еще подняться на верхнюю палубу, как раздался протяжный голос мистрис Кир, звавший ее к себе.